Рыба с сыром под маринадом. Рецепт Александра Андроповой. Вам понадобится: 500 г филе любой белой рыбы, две луковицы, одна средняя морковь, один лимон, 50-60 г сыра, соль, перец, специи по вкусу. Способ приготовления. Лук и морковь натрите и обжарьте в мультиварке. Режим выпечка 20 минут. На дно кастрюльки налейте столовую ложку подсолнечного масла положите кусочки рыбы посолите поперчите полейте лимонным соком посыпьте тёртым сыром сверху положите зажаренный лук и морковь включите режим выпечка на 20 минут